Где польза, что придём и вновь покинем свет? Куда уйдёт уток основы наших лет? На лучших из людей упало пламя с неба испепелило их, и даже дыма нет.